Глава 44 За прошедшие две недели мы с Истином виделись только на лекциях, в остальное время он был занят делом Брейна Леботта и его сообщников. Мы с Нейтом Лерхином проходили по этому делу как свидетели, но меня поглотила работа в лечебнице и лекции при академии. Это всё дало небольшую передышку и время на раздумья. Той ночью, когда я вернулась домой со свидания, Уголёк не поленился провести очередной сеанс кототерапии. «Ты умна во всём, что касается целительства, но в жизни сущий котёнок, в смысле ребёнок», говорил фамильяр снисходительно, помахивая пушистым хвостом. «Спросите его, на что, если я попаданка из другого мира? Вообще гениально. И если бы у меня были руки, я бы тебе поаплодировал». «Он даже мысли не допустил, что я говорю серьёзно», ответила обиженная я. Уголёк закатил глаза и нервно дёрнул хвостом. «На самом деле ты опять боишься быть брошенной, преданной. Не такой хороший. Иначе бы набралась храбрости и сказала ему всё без этих полунамёков. Ладно, трусишка. Может, это знак, что стоит пока повременить с признанием?» Я покрутила на пальце кольцо. Стояло раннее утро, Маруся ещё спала, а ко мне должен был прийти Нейт Вейн. Специально попросила его явиться в такой час, чтобы я не опоздала на работу. За это время старый вояка приходил ещё дважды и всегда оставлял приличную сумму. С каждым разом всё больше. Он стал сдержанней в выражениях и больше не пытался язвить. Напротив, молчал и думал о чём-то своём. Замечал изменения, которые начали с ним происходить. Я же потратила часть заработка на инструменты, забрала их из-за мастерской литейщика только позавчера. И у нас Нета Нейтом Энкелем сразу нашёлся повод их использовать. Раздался звонок колокольчика, и через минуту Лалли привела Нета Вейна. Сегодня он оставил свою трость и в целом выглядел более бодрым и подтянутым. С лица ушла дутловатость и краснота. Взгляд стал более ясным. Я исследовала его источник, убедившись, что ион и магические каналы очистились от черноты. Теперь они были прозрачными, почти хрустальными. Для закрепления результата несколько минут я воздействовала на источник бывшего вояки, наполняя его целительской магией. Когда процедура подошла к концу, он протянул мешочек с монетами и вдруг спросил. «Замуж за меня не желаешь?» Я остолбенела и уставилась на Нейта Вейна, широко распахнув глаза. Он смотрел на меня, выжидая. Потом потерял терпение и пустился рекламировать себя. «Я мужчина в самом соку, но одинокий. Водовец, дети взрослые, богат, не пью. В азартные игры не играю. Деньги у меня водятся, нуждаться не будешь. Соглашайся, такие выгодные предложения делают только раз в жизни. Жена-целительница — это престижно и полезно для здоровья». «Дам тебе свою фамилию, твою малышку, дочерю. Ну что?» И чуть склонил голову, вглядываясь в моё лицо. «Благодарю за предложение, Нейтвейн, но у меня уже есть жених», ответила я сдержанно, пытаясь не обидеть отказом. Тут подоспела моя спасительница, Нейра Мирелис. В комнате послышался её бодрый голос. «Ты чего это, старик? Скучно живётся?» Он обернулся к подруге и произнёс возмущённо. «Какой я тебе старик, мне всего-то!» Посмотрел на свои руки, как будто хотел посчитать на пальцах. «Ты мой ровесник, уймись. Тем более Аня скоро выйдет замуж, у неё жених уж точно помоложе тебя будет». Нейт Вейн смутился своего внезапного порыва и ослабил воротник, как будто ему стало не хватать кислорода. «И что, чем я плох-то?» «Ах, да, для тебя я всегда был плохим», — буркнул недовольно. Какой из люкой была, такой и осталась. Нейра Мирилес расплылась в улыбке, вокруг глаз обозначила сеточка очаровательных морщин. «Ладно тебе, не ворчи. Я тебя прекрасно понимаю, наша Анис просто загляденье. И умница, и красавица, завидная невеста». «А кто жених-то?» — полюбопытствовал Вейн. «Он сын твоего друга, Истон Шерриан, знаешь ведь его?» Вояка приподнял брови. Этот мальчишка, знаю, конечно. Как раз вчера с его отцом в шахматы играли. Он очень живо интересовался, кто из целителей так хорошо подлатал мой источник. И я рассказал о тебе, Анис, удивительно. Он твой будущий свёкор и не знает, что ты умеешь лечить выгоревшие источники. «У меня есть план», — вспомнились слова Истона. Похоже, он начинает работать. «Прошу простить, но мне нужно собираться на работу в лечебницу». Распрощавшись с гостем, я вышла из комнаты. У дверей застыла Лалли с подносом. Она собиралась подать хозяйке и Нейту Вейну чай. Судя по весёлому лицу, служанка слышала весь разговор. «Вот хитрый жук этот Вейн», — шепнула она. «Когда-то он сватался к Нейре Мирелис. Хозяйка мне рассказывала. До сих пор обижается, что та отказала». Перед уходом я поцеловала мирно спящую Марусю, попросив уголька за ней приглядывать. Сегодня я собиралась вернуться пораньше, а пока меня ждал Нейт Энкель, я хотела показать ему план выступления на конференции. Да и дети по мне соскучились. Поход в театр пошёл им на пользу, и сейчас каждый день я забирала к себе по нескольку человек и пробовала с ними целительские методы Алиста Байна. Неторопливо и осторожно, словно шагая по тонкому льду. Малыш Терин вёл себя так, словно не покидал лечебницу, и ничего не напоминало ему о пережитом похищении. Только оказалось, что он скучает по Истону. Когда я занималась с ним, просила мысленно воспроизводить образы и картины. Часто видела в них лицо менталиста. На это Энкеле не оказалось на месте, но кабинет был открыт. Я замерла у его стола, ожидая, и тут взгляд упал на свежий выпуск лекарского журнала. «Испытания пенициллина продолжаются», — гласил один из заголовков. Открыв нужную страницу, я погрузилась в чтение. С каждой секундой содержание удивляло всё больше и больше. Автор статьи писал уж слишком знакомые вещи. Госпиталь, Благой Аллорем, Нейт Кварл. Вот это да! Неужели он прислушался ко мне и написал статью в журнал? Я улыбнулась, вспоминая, как боялась нагоняя за то, что дала больным детям новое лекарство. но всё закончилось хорошо. В своей статье Кварл писал не только о случае с краснухой, так по-прежнему называли скарлатин, но и об опыте применения пенициллина при других заболеваниях. Вернулся Нейт Энкель, и я отложила журнал. «О, Анис!» Лекарь запнулся, увидев меня. «Ты уже здесь?» Он выглядел каким-то рассеянным, даже халат неправильно застегнул. нейтенкель что случилось?» Спросила, предчувствуя неладное. Узнал такую весть. Он судорожно вдохнул и рывком снял с себя очки. В речной вспышка сыпного тифа. Выявили слишком поздно, поэтому она перекинулась на соседние деревни. И есть жертвы. Высокий риск эпидемии. Гильдия собирает лекарей для борьбы с заразой. Целители тоже объявили сбор своих магов. Я несколько секунд пыталась переварить услышанное. Этого ещё не хватало. Я тоже туда отправляюсь. Нейт Энкель бросил на меня полный ужаса взгляд. «Даже не думай. Меня туда не берут, потому что я слишком стар. Практиканты слишком молоды и неопытны. Тебе тоже нечего там делать, потому что ты девушка. Как же так?» От возмущения я потеряла дар речи, а Энкель продолжил строго. Тиев даже магов косил это не шутки, Анис. Я понимаю твоё рвение, но не могу туда отпустить. Ты прежде не сталкивалась с этим заболеванием. А там будут люди, которые уже гасили эпидемию несколько лет назад. Ну вот, неужели на Нейтенкель туда же? И что, что я девушка? В первую очередь я врач. Уверена, что смогу оказаться полезной, тем более у меня в голове знания из старого мира». И если главный лекарь не отпускает, то попрошу кого-нибудь другого взять меня. Если Нейт Энкель был категорически против моей поездки в очаг, то Нейта Грейвса удалось уговорить. Правда, маг долго сопротивлялся, но всё же разрешил отправиться туда в качестве помощницы-целителя. Он хорошо помнил мой рассказ о вышибойках и дезинфекционных камерах и даже просил их подробное описание. Помню, на истории медицины одногруппники вечно ныли, мол, зачем нам это надо? Нам это никогда не пригодится. Конечно, я тоже думала, что мне эти знания не понадобятся. Читала только интереса ради». Кто бы знал, что меня закинет в мир, где придётся применять их на практике. И хорошо, что инфекционистом у нас оказался один старый врач, который рассказывал о первых годах своей работы. Где-то в глухомане среди рабочих вспыхнул сыпной тиф. Ему, как единственному врачу в округе, пришлось с ним бороться. Я не знала ничего о жизни настоящей Анис. Вдруг она успела им переболеть, и у этого тела есть иммунитет. Хотя вероятность мала. Я понимала, что могу заболеть, значит, надо подумать о мерах предосторожности. Истона успели доложить о том, что я еду в речную раньше, чем это сделала я сама. Он встретил меня у кабинета Нейта Грейвса и увлёк к окну. Мимо сновали нагруженные книгами адепты. Рядом в горшке шевелило ветками какое-то магическое растение. анес произнёс Истон обманчиво ласково и притянул к себе за плечи. Но взгляд с ощуренных янтарных глаз не предвещал ничего хорошего. «Ты с ума сошла? Решила погеройствовать, и я тебе запрещаю. Целитель должен исполнять свой долг, спасать людей. Для меня это очень важно», — произнесла я, отведя взгляд в сторону. «Знала ведь, что ему моя затея не придётся по вкусу». так и знала, что он будет за меня переживать. «Я понимаю твое желание меня защитить, но, поверь, все будет хорошо». Шерриан медленно выдохнул и возвел глаза к потолку. «Я чувствовала, что он меня понимает, ведь мы с ним в чем-то похожи. Туда не взяли ни одной женщины, кроме тебя. Я знаю. Что тебя побуждает так рисковать? У тебя и без этого хватает работы. Мы даже не видимся толком». А мне бы хотелось проводить больше времени вместе. «Мне тоже этого хочется», — ответила я, ни капли не солгав. Но сейчас, пока жизнь устаканилась и со всех сторон валится то одно, то другое, это кажется невыполнимым. У меня, говоря откровенно, пробегала мысль отказаться. Надо продолжать лечение моих маленьких пациентов, а дома каждый день ждёт Маруся. Мне уже стыдно было оставлять её на Лалли и на Иру Мирелис, При мысли о том, что придётся разлучиться на... Не знаю, насколько. Сердце рвалось из груди. А так хотелось стать для неё и для других детей хорошей матерью. С другой стороны, стоило пойти на этот шаг, помочь местным лекарям и целителям в борьбе с опасной инфекцией не только из чувства долга и человеколюбия. Если хочу быстрее достичь своих немалых целей, надо отбросить сомнения. В мире ничего не даётся просто так. Раз так, то у меня есть прекрасное решение. Я еду с тобой. Огорошил меня Истон. Вот и побудем его вместе. Что? Он вообще в своём уме? Тебе точно там нечего делать. Ты не целитель. Пробормотала я, когда Дар Речи вернулся. И это опасно. Не хочу, чтобы ты рисковал. Я сказала это слишком громко, и на нас обернулось несколько любопытных адептов. Ты можешь отказаться от своей затеи, тогда я тоже никуда не поеду. Истон, послушай. Но отступать он не собирался. Я твой жених, и не отпущу тебя одну. Это не обсуждается. Отменю все свои дела, договорюсь с ректором», — продолжал убеждать меня. Ещё я каких-то блох не боялся. Сыпной тиф переносят вши, а не блохи. Не вижу особой разницы, но спорить с тобой не буду. И ты со мной не спорь. «А как же дело Брейна-Лебота? Ты с ним уже закончил?» Я надеялась, что хоть это заставит его остаться. Истон поморщился, услышав имя гада, и кивнул. «Я свою часть работы выполнил. Теперь дело за коллегами. «Тебе не о чем беспокоиться, преступников упекут далеко и надолго», закончил кровожадно, напомнив выражением лица охотящегося уголька. «Ну, хорошо», — ответила я покорно. «Ох, не нравится мне эта затея, но его не переубедить, слишком решительно настроен». «А чем ты там будешь заниматься?» «Может, он сам поймет, что не стоит туда ехать и откажется? Правда, зачем там менталист?» У меня хорошо получается организация чего бы ты ни было. Поверь, я найду себе дело. Он взял мою руку с помолвочным кольцом и коснулся камня подушечкой большого пальца. Когда всё это сумасшествие закончится, устроим праздник в честь помолвки. Пригласим близких и тех, кого сама захочешь. Мне вот интересно, там, откуда ты родом, все женщины такие амбициозные, упрямые и непослушные. Его вкрадчивый голос прозвучал как-то странно, и я вскинула взгляд, чтобы найти в глазах напротив ответ. Даже руки задрожали. Нейчериан. За спиной прозвучал визгливый голос. К нам торопливым шагом приближалась какая-то женщина с увесистой папкой. Ректор хочет вас видеть по вашему вопросу. Иду, ответил Истон раздражённый и снова повернулся ко мне. Всё это время он не выпускал моей руки. Значит, решено. Едем вместе. Подготовка и сборы прошли очень быстро. Нейт Энкель снова пытался меня отговорить, а потом просто махнул рукой. Когда я сказала детям, что должна уехать, на какое-то время они расстроились. Чтобы как-то сгладить боль от расставания, пришлось пообещать, что по возвращении снова свожу их в театр. А Эллен подарила рисунок, где я держала ее за руку на фоне ромашкового поля. Обняв её за плечи, я заглянула ей в глаза. «Приглядывай за ними, хорошо?» Девочка широко улыбнулась и с готовностью закивала. Она вообще была большой умницей. Не хотелось пугать Нейру Мирелис, поэтому дома сказала, что меня отправляют на целительскую практику в деревню. Прощаться с Марусей оказалось тяжелее всего. Я дала себе слово больше не оставлять её надолго. Работа и долг — это само собой, но и про близких нельзя забывать. Казалось, что уголёк начнёт меня отговаривать, но фамильяр оказался тем ещё авантюристом. Ему наскучила столичная жизнь, глаза возбуждённо зажглись. «Неужели ты думала, что я отпущу свою бедовую попаданку одну? Без меня слишком я засиделся, а на природе мыши сочнее. И, полагаю, для твоих магических сил это станет очередным испытанием». Поэтому без моей помощи тебе не обойтись. Повеселимся вместе. Спасибо тебе, Уголёк. Если ты поедешь с нами, значит, точно всё будет хорошо. Я взяла его на руки и погладила пушистый загривок. Портал из столицы вёл Фанвиль, городок, в котором я успела поработать сразу после своего попадания. Дальше цивилизация как будто не дошла. Группе лекарей, учёных, целителей и бытовых магов предстояло добираться в каретах. Я втайне надеялась, что Истон всё же передумает, но он явился как штык в назначенный час во двор Академии. Вот упрямый. Я не допущу, чтобы с ним что-то случилось. И совместными усилиями, союзом науки и магии мы должны погасить вспышку как можно скорей Как говорил дедушка Ленин, «Или вши победят социализм, или социализм победит вшей». От Фанвили совсем недалеко, через бродовую а там до речной рукой подать. Говорил Нейт Грейвс, у меня в памяти забрежили смутные воспоминания. Деревня Речная, место, где вспыхнул сыпной тиф. Я не знала, откуда родом настоящая Анис. Не успела выяснить название деревни. Надо было бежать, пока не подняли на вилы. А теперь, похоже, догадываюсь. Неужели предстоит новая встреча с добрыми соседями?